Глава 1. Макс воскликнул Костя, включив свет в прихожей и неожиданно увидев перед собой лучшего друга, чему немало удивился, поскольку жил совершенно один. Сегодняшнюю ночь он планировал провести исключительно в компании Василисы, однако сейчас в его пентхаусе внезапно обнаружился незваный гость, с которым было явно что-то не так. Дуло пистолета, направленного кости в лицо, угрожающе зияло черной металлической дырой. А мужская рука, не дрогнув, продолжала крепко сжимать оружие, что определенно намекало на недружественный характер визита. Находясь в некотором замешательстве, молодой человек инстинктивно отступил назад, стараясь на всякий случай спрятать за спину Василису, напуганную не меньше. Воспоминания обо всех перипетиях прошлого еще не утихли в его сознании, и снова рисковать ему не хотелось. «Удивлен?» – прозвучал знакомый голос друга, но на этот раз тон его был непривычно холоден и вкратчив. «Да, очень», – медленно ответил Костя, озадаченно покосившись на опасную игрушку в руках приятеля, и после небольшой паузы спросил, «Может, объяснишь, что происходит?» Это совсем не смешная шутка. Поверь и мне не до шуток. Сурово бросил тот и кивнул в сторону комнаты, не сводя с него пристального взгляда. Проходи, не стой у порога. Ты же у себя дома. Пара молодых людей прошла в помещение и расположилась на диване в центре просторной гостиной. И только после этого ночной посетитель, неотрывно следовавший за ними по пятам, опустил оружие и сел в кресло напротив. «Ну и что все это значит? Что ты вообще делаешь у меня дома? Не помню, чтобы я давал тебе ключи». Деловито начал Костя, не дождавшись, когда приятель соизволит объяснить свое чертовски странное поведение. «У меня есть свои», — невозмутимо ответил Макс, взгляд которого больше не казался бесшабашным или улыбчиво-дружелюбным, как раньше. «Сейчас его лучший друг выглядел серьезным и сосредоточенным, словно его и вовсе подменили. Они у меня были всегда. То есть, как это всегда? Зачем?» Собеседник ненадолго задумался, будто готовился сообщить нечто очень важное, но не знал, с чего начать. «Нам нужно поговорить». «Поговорить?» — повторил Костя внутри которого постепенно возрастала волна раздражения. То есть ты вломился сюда ночью, ты пушкой мне в лицо, желая просто поболтать? Ты в своем уме, Макс? Он сделал паузу, ожидая услышать в ответ хотя бы какие-то оправдания. Но их не последовало. И тогда Костя завершил свое негодование, отрицательно покачав головой. «Нет, так не пойдет». «Шутка затянулась, ты выбрал не самое удачное время. Я сейчас не в настроении с тобой разговаривать, поэтому сделай одолжение. Свали домой». Костя поднялся с дивана и сделал шаг к приятелю, решив, наконец, объяснить, что тот слишком заигрался, устраивая глупые розыгрыши после того, как они с Василисой едва успели избежать гибели, с трудом вернувшись домой уставшими и голодными». Но взметнувшееся в его сторону оружие и строгий приказ ночного визитера остановили упрямого хозяина пентхауса на полпути. «Тебе лучше сесть на место». «Ха! Или что?» Усмехнувшись, спросил Костя, отказываясь подчиняться. «Убьешь меня этим пугачом? Думаешь, я поверю, что он настоящий? Пожалуйста, не надо! А вдруг он не шутит?» Жалобно подала голос Василиса, до сих пор молчаливо и испуганно взиравшая на молодых людей в комнате, умоляя друга детства не нарываться на неприятности. «Не волнуйся, со мной ничего не случится», не глядя на девушку, уверенно бросил Костя, сверля глазами приятеля. «А с ней?» Хладнокровно поинтересовался тот и, переведя дуло в направлении, сжавшееся в комок гости, взял ее на прицел. Костя услышал за спиной встревоженный девичий вздох, и, обернувшись, успокоил ее. «Да ничего он нам не сделает, не бойся. Я Макса не первый год знаю, мы давно дружим, он просто блефует». Но в этот момент пуля, внезапно выпущенная из огнестрела, мгновенно прошила диванную подушку рядом с девушкой, оставив после себя дыру приличных размеров. Василиса вскрикнула и с дикими глазами отскочила в сторону. «Ты видел? Он не шутит!» «Он и правда пытался меня убить!» С мрачным видом рассматривая дырку в диване и перепуганное лицо девушки, Костя взглянул на друга теперь уже совсем по-иному, понимая, что намерения у того действительно серьезней некуда. «Значит, звук от выстрела был тихим из-за глушителя. Надо же, как подготовился. Даже никто не услышит в случае чего». А я сперва посчитал эту игрушку обыкновенной бутафорией. Но, видимо, все куда сложнее, чем мне казалось. Демонстрация твердой решимости разморжить голову его смертной подруги, которую с таким трудом вытащил из мира мертвых, быстро охладила пыл и настроила на мирные переговоры. Посчитав более благоразумным не спорить, а последовать совету, Молодой человек вернулся на место и обнял дрожащую Василису за плечи. «Я думаю, если бы Макс хотел тебя убить, то уже сделал бы это. В тире он никогда не промахивался, тем более с такого расстояния. Не переживай, он целился не в тебя. Ему зачем-то нужен я», — успокоил девушку Костя, с презрением уставившись на приятеля, а затем обратился к нему. «Так что тебе надо от меня? Деньги?» Эх, не думал, что до этого когда-нибудь дойдет. Решил ограбить с друга? Если так, то забирай, что хочешь, и проваливай. Я не буду мешать. Можешь больше не угрожать нам. Мне не нужны твои деньги, — спокойно ответил молодой человек, прерывая поток обвинений в свою сторону и снова опустил оружие. И я не хочу убивать ни тебя, ни твою гостью, если, конечно, ты сам не полезешь под пулю. Поэтому, пожалуйста, не давай мне повода. Я просто хочу поговорить». И все. С сомнением в голосе осведомился хозяин дома. «Ну уж, если разговор и в самом деле стоит ночного вторжения и дырки в моем диване, тогда я тебя слушаю. Тем более, судя по всему, у нас особо и выбора нет. Ты же не уйдешь, пока не выложишь, зачем пришел. Ты прав, не уйду». Кивнул Макс. «Тогда выкладывай. И начни с того, какого черта ты вообще притащился ко мне ночью с оружием. Наша серьезная беседа не могла подождать до завтра. Я бы встретился с тобой в офисе, и заметь, добровольно. Но ведь нет же. Мне был дан приказ ждать возвращения объекта вместе его постоянной дислокации. На случай, если он тут появится», — перебил Костю его собеседник. Пармейский твердо отчеканил все на одном дыхании, а затем ненадолго замолчал, предоставив приятелю время переварить услышанное, потому как сказанное наверняка повлечет за собой кучу дальнейших вопросов. — Что? — после долгой паузы переспросил молодой человек, в недоумении нахмурившись и чувствуя, будто бы потерял нить разговора еще несколько часов назад. — Я ни черта не понял! «Костя!» — терпеливо вздохнул Макс, заранее подозревая, что объяснения затянутся надолго. «Послушай, мне поручено...» «Погоди!» — перебил его хозяин дома, устало взъерошив свою шевелюру. «Давай по порядку, что за объект? И какого черта он должен делать у меня дома?» Стараясь выражаться как можно корректнее, Макс ответил. «Речь о тебе. Ты есть объект». Еще минуту Костя в ступоре смотрел на друга, пытаясь уловить хоть зачатки логики в его рассуждениях, но не смог. «Чушь какая-то!» Молодой человек затряс головой, приводя мысли в порядок. «Либо ты несешь полный бред, либо намекаешь на то, что тебя кто-то нанял для...» «А, кстати, для чего?» «Наверняка не для того, чтобы вести со мной ночные беседы». «Нет». «Это моя личная инициатива, и об этом им лучше не знать», загадочно произнес приятель. «Кому им? Это кому же я понадобился или перешел дорогу? Кто эти они? Мафия, что ли, какая-то?» Макс удрученно покачал головой. «Нет, все гораздо хуже. Люди, на которых я работаю, имеют большее влияние, и у них совсем другой интерес». — И как давно ты на них работаешь? — недоверчиво поинтересовался Костя, поглядывая теперь на своего недавнего друга, как на последнего предателя. — Ну, скажем так, наше с тобой знакомство с самого начала не было случайностью. — Серьезно? Так давно? — удивился Костя, все еще не веря своим ушам. — Да, жаль, что приходится разочаровывать, но меня специально представили к тебе. «Чтобы шпионить», — честно признался Макс, решив идти до конца и выложить все карты на стол. «То есть...» — молодой человек потрясенно замолчал, не зная, как реагировать, потому что услышанное не укладывалось у него в голове. «Все это время ты притворялся моим другом?» Он уставился на парня напротив, с которым общался и вел общие дела уже не первый год. «Но зачем?» «У меня был приказ, ничего личного». Как бы, извиняясь, тяжело вздохнул тот, а Костя, ощутив себя обманутым со всех сторон, закрыл лицо руками и расстроенно протянул. «Но как же так? Макс, я доверял тебе, как самому себе». Однако на это бывший приятель уже ничего не ответил, а лишь продолжал серьезно взирать на хозяина дома в данный момент пребывающего в потрясении от подобной новости. «И чего же нужно твоему начальству, если оно потратило уйму времени на слежку за таким бесполезным объектом, как я? А теперь вот еще и прислал моего лучшего друга, чтобы убить». «Я не хочу убивать тебя», — напомнил Макс. «А они?» — потребовал ответа Костя. «Твои наниматели, они хотят...» Молодой человек многозначительно промолчал, опустив глаза. И Костя обреченно кивнул, понимая, что угадал его мысли. «Значит, тебе и правда приказали разделаться со мной. Именно поэтому ты и поджидал меня тут с пистолетом наготове. Я прав?» Ответом ему снова была тишина, в данном случае явно намекающая на согласие. «Что ж, я полагаю, с оружием ты имеешь дело не впервые». Костя невесело усмехнулся. «А я все удивлялся, как ты умудряешься так ловко попадать по тарелочкам? Всегда завидовал твоей меткости. А оказывается, это всего лишь годы тренировки», — невозмутимо вставил Макс. «Ну да, это все объясняет», — угрюмо добавил Костя, немного поразмыслив, продолжил. «Ладно, с тобой мне все понятно. Остается выяснить, чем таким я не угодил твоим боссам. Ты сосуд безликого». Без всяких предисловий ответил Макс, и слова его прозвучали в тишине комнаты, как гром среди ясного неба.